В это время Черчилль уделяет все больше и больше внимания вопросам внешней политики. Он тратит много времени на изучение отношений Англии со странами Европы. Все более частными и продолжительными становятся его визиты в Форен-офис и в Военное министерство. Министр Холдейн разрешает своему штату знакомить его с состоянием военной подготовки Англии. Особенно часто встречается Черчилль с начальником оперативного управления военного министерства генералом Генри Уильсоном. На основании идей и информации, полученной у военных специалистов, Черчилль составил меморандум о военных аспектах континентальной проблемы и вручил его премьер-министру. Этот документ был несомненным успехом Черчилля. Он свидетельствовал о том, что автор, обладая весьма скромным военным образованием, которое дала ему школа кавалерийских офицеров, смог быстро и профессионально разобраться в ряде важных военных вопросов. Черчилль сумел собрать наиболее интересные мнения и выводы видных военных специалистов и просеять их сквозь сито собственных представлений. Воображение и здравый смысл при этом он обнаружил. весьма значительный. Черчилль отказался от иллюзии относительно благоприятного развития международных отношений и от мысли, что разговоры о неизбежности войны с Германией не имеют под собой почвы. Утверждая в меморандуме, что основные операции в предстоящей войне будут вестись армиями Франции и Германии, он высказался за направление во Францию английского экспедиционного корпуса. из тринадцати дивизий, насчитывавшего вместе с вспомогательными частями до трехсот тысяч человек. Следовательно, его прежние рассуждения о том, что в будущей войне Англия должна драться в основном при помощи военно-морского флота и что ее немногочисленные вооруженные силы неизбежно потонут среди массовых армий континентальных держав, теперь полностью отбрасывались. Все это свидетельствовало о возросшей зрелости политика. Вместе с тем, меморандум показывал, что не Черчилль, не те, с кем он советовался при подготовке этого документа, даже приблизительно не представляли себе подлинного размаха приближавшейся войны и явно недооценивали ту роль, которую суждено было сыграть в ней Россией.